Глава 19. 16 октября 1943 года. Чернобыль. Взрыв был красив и элегантен. Красные всплески огня в обрамлении черных хлопьев земли. На секунду над подоконником вынырнула скошенная бронированная морда, ханамага, будто из любопытства заглянула. Вместе с ней прилетел грохот и с корнем вынес оконные рамы. Я отпрянул в коридор, но кусок стекла все же полоснул по лбу, на глаза закапало горячим. Я рванул в окно, хрустя осколками, выпрыгнул, периферийным зрением уловил, как из соседних окон вылетают товарищи. С крыши свалился Чапай, это он привел в действие фугас, чуть не задел меня сапогом по носу, рванул вперед. Забора больше не было, придорожных кустов тоже, была разбросанная взрывом земля, был дымящийся броневик, осевший морды в глубокую воронку, и тлеющая легковушка с оторванным багажником и густые облака вонючего дыма, висящие над землей, как миниатюрные грозовые тучи. И только что поднявшееся над горизонтом солнце, поутреннему яркое, свежее, протыкало эти тучи желтыми лезвиями лучей. главная машина совсем целая, соскочила в кувет. И сейчас оттуда лезли фашисты с короткими толстыми трубами в руках. Треснул в воздух у самого уха. Я мимоходом осознал, что немец метил именно в меня. Резанул очередью, не целясь, и он упал, схватившись за живот. Еле видный сквозь дым Андреев взбирался по наклоненной крыше броневика с двумя гранатами в руке. Коваль катился по дороге, то ли чтобы уйти от выстрела, то ли раненый. В черевиха на мага басовито прогудели взрывы, все его металлическое тело судорожно дернулось, а из раскрытого люка вырвался багровый заусенец огня. С переднего сиденья разбитого опеля стрелял выживший фашист, гильзы, поблескивая, сыпались в пыль. А рядом со мной, упав на одно колено, садил из двух пистолетов рядовой Попов. А потом все разом успокоилось. В наступившей тишине пушечным выстрелом громыхнула лопнувшая шина. Я вытер кровь, стекающую по левой брови, и огляделся. Броневик торчал кормой к небу, перебитая гусеница обвисла на катках, из распахнутых люков валил черный дым. воронки куда он съехал морды, осторожно разгоралось пламя. Опель с практически оторванной кормой застыл поперек дороги. На распотрошенную спинку заднего сиденья свешивалась припорошенная пыли рука, По запястью стекал яркий кровавый ручеек. А рядом, уткнувшись лицом в траву, будто хотел спрятаться от встающего солнца, лежал ефрейтор Нурбаев. И по самой его позе, по неудобно подвернутым ногам, я понял, что он мертв. К убитому подбежал Попов, а я, заметив, что Коваль с Андреевым суетятся у головной машины, поспешил им на помощь. Роскошный кремовый БМВ практически не пострадал от взрыва. Если бы не разбитые стекла рос и росып пулевых отверстий на дверях, Можно было бы хоть на выставку. Хромированные детали горели огнем, а лакированные изгибы масляно лоснились. Андреев вытаскивал из салона слабо постановающего немца. Я заметил на сером кителе в районе плеча кровавое пятно. Коваль подтаскивал к машине еще одного из тех, кто успел выскочить. «У тебя только этот живой?» — спросил Андреев, прислоняя своего немца к колесу рядом со вторым. «Только этот?» — развел руками Коваль. «Ну, ничего страшного зато у меня сам кламер». Я внимательно оглядел человека, ради которого все затевалось. Маленький, толстенький, с приглаженными русыми волосами. Он походил на благообразного школьного учителя, и даже форма сс не мешала этому сходству. Тонкие губы немца кривились от боли, а на кончике круглого носа, тонувшего в пухлых щеках, жалобно дрожала капля крови. «Мама убит», — мрачно сообщил подошедший Попов. Коваль замер на секунду, потом выдохнул и полез за папиросами. Андреев посмотрел в ту сторону. «Давай-ка, Одесса, быстро затуши огонь», — скомандовал он. «Дак как?» «Как хочешь. Ищи огнетушители, брезенты, лопаты должны быть. Быстро, пока дым не заметили с берега. Быстро!» Попов убежал, а мы обступили привалившихся к машине фашистов. Андреев пнул кламера по ноге. Немец вздрогнул, открыл заполненные страхом глаза. Я понял, что все это время он притворялся. «Опер, ты же по-ихнему шпрыхаешь?» — спросил Андреев. «Немного». «Спроси у него, где ключ?» «Гибмердендшлюсеркламер». «Дайте мне ключ, кламер». «Их вертайш нихт». «Я не понимаю», — простонал немец. Андреев с размаху влепил ему сапогом под ребра. Кламер, взвигнув, согнулся, задергался всем телом, как в припадке. шлюсель Ключ!» — повторил я, когда немец затих. Кламер заелозил пухлыми ручками по животу, нащупал на ремне кожаную сумочку и проворно вытащил из нее широкую стальную пластину с разнокалиберными дырочками. «Молодец!» — похвалил Андреев. «Теперь нужно узнать кота двери. Чекист, приведи своего в чувство!» Второй немец, носатый блондин с отопыренными ушами, тут же открыл глаза. «Как же они любят дохлыми притворяться!» — пожаловался Коваль. «Вы знаете кота двери?» — спросил я, переключившись на второго немца. «Я-я!» «Да-да», — с готовностью заторопился тот. «43-98-55», — перевел я. «Зиргут», — кивнул Андреев. Он достал пистолет и выстрелил немцу в лоб. Затылок фашиста смачно впечатался в дверь машины, оставив там вмятину. Тело завалилось на кламера, тот проворно отодвинулся. — А теперь послушаем правильный ответ, — спокойно произнес Андреев, переводя ствол на трясущегося кламера. Фашист непроизвольно выставил перед собой ладони, буквально прикипев взглядом к блестящему парабеллому. — Туркот! — Кот, Кот" — рявкнул я. «Абр-абр, мерсек де вахн их шор дыр». «Но, но мэйр сказал правду, клянусь вам». «Говорит, что тот правду сказал». «Ну и хорошо», — покладисто согласился Андреев. своим вами приятно вести дело, геркламер». Лейтенант огляделся по сторонам, заметил одну из коротких винтовок с толстым стволом, которыми были вооружены немцы. Подобрал. «Ты спрашивал, чем убили Глока?» — спросил Андреев меня. — Вот этой вот штукой. Мы с Ковалем заинтересовано склонились над оружием. Из привычного в нем был только деревянный приклад и спусковой крючок. Вместо ствола что-то наподобие трубы, телескопа с оптическим прицелом и выпуклой линзы на конце. Ни затвора, ни магазина. Слева на металлической поверхности трубы имелись два колесика, как у радиоприемника. — откуда они артефакты для этих своих пушек берут? — спросил Коваль. «А ты походи по поселку, полюбопытствуй», — посоветовал Андреев. «Я только на одной главной улице несколько разрядников обнаружил. Когда эти черти под землей что-то взрывает, аномалии, как грибы растут». Мы снова обернулись к Ламеру. Андреев взвесил ружье на руке, покрутил колесики и пожал плечами. «Господин Кламер», — обратился он к немцу, «наш друг Глок очень просил передать вам дырку в спине, поэтому предлагаю встать и бежать». «Опер, переведи, пожалуйста». Я перевел. Андреев сопроводил мои слова жестом. Дернул стволом снизу вверх и указал им на дорогу. Кламер все понял. На трясущихся ногах он поднялся, попробовал что-то сказать, но лейтенант, угрожающе перехватил телескоп. Тогда немец развернулся и постоянно оглядываясь, засеменил в сторону поселка. Он все увеличивал темпы, когда отошел метров на пятьдесят, не выдержал и побежал. Андреев приставил оружие к плечу, прицелился и нажал на спуск. Раздался тихий свист. Кламер кубарем прокатился по дороге, взбивая клубы пыли и затих мешковатым кулем на обочине. Лейтенант обернулся к нам. лоб посоветовал он мне. И, закинув телескоп на плечо, пошагал к Попову. Я посмотрел на Ковуля. «Хорошая пушка, — сказал он. — Надо будет!» Речь его прервал грохот, взорвался бензобак так и не потушенного Поповым броневика. Ефрейтора Нурбаева похоронили в саду за домом. Трава здесь была усыпана крупными румяными яблоками. Андрей впустил по кругу фляжку «Мы все сделали по обжигающему глотку спирта» и закусили яблоками земли. Попов, подчиняясь непонятному импульсу, положил одно яблоко на свежий могильный холмик. А потом загрузились в Кламеровский БМВ и покатили к лаборатории. Можно было пройти пешком, вход располагался рядом, на окраине села, но уж больно хороша была эта машина. Коваль лихо затормозил на площадке перед воротами, автомобиль понесло юзом и развернуло параллельно входу. Мы вышли наружу, я с любопытством осмотрел это место при свете дня. Вход в лабораторию находился на западном склоне небольшого холма. Арка тоннеля поднималась на высоту около четырех метров. проход перекрывал гладкий металлический щит, выкрашенный в серо-зеленый цвет. На уровне плеч в металле виднелись задраенные отверстия бойницы. Возле крайней бойницы поблескивала прямоугольная панель, прорезь для ключа и четыре ряда кнопок. Ворота, судя по всему, отъезжали вправо, потому что слева в склоне холма была сделана глубокая бетонированная ниша. Андреев упоминал, что немцы загоняли туда броневик охранения. С другой стороны тоннеля, оканчиваясь кряжистой трехногой вышкой, подходили железнодорожные пути. Возле пути выселась ржавая разгрузочная платформа с пандусами по краям. Ещё одна вышка раскорячилась на холме прямо над аркой хода. «Будет весело, если фашисты соврали насчёт кода», произнёс над самым ухом Коваль. Я оглянулся. Андреев уже стоял возле замка, задумчиво вводя пальцем по усам. «Надо было кламер с собой взять», — поделился я мыслю. «Мало ли». «А если есть какой-то другой код?» — спросил Коваль. «Который, к примеру, что-то там активизирует или включает сигнализацию?» И тут я заметил, что сержант не просто стоит рядом, а держит ворота под прицелом боевого фашистского телескопа. Этих телескопов оказалось всего три, но один был разбит пулей. Коваль с Андреевым забрали себе два целых. Я на чудо-пушку и не претендовал, предпочитая пользоваться тем оружием, принципы работы которого понимаю. Перехватив МП-38, я навел его на Андреева. Попов стоял у машины и тоже держал автомат в боевом положении. Андреев сунул перфорированную пластину в прорезь, набрал комбинацию цифр. В толще металла что-то звякнуло, и створка поползла вправо. С этой лабораторией было связано столько непонятного и таинственного, что я был несколько разочарован. За воротами открылось обычное помещение со штабелями деревянных ящиков вдоль стен, проход вел в губ метров на десять, и упирался в решетчатую коробку лифта. Вот и все. Андреев осторожно двинулся по проходу. Мы потянулись ближе. Я обратил внимание, что со сводчатого потолка свешивается три жестяных плафона с мощными лампами. Лейтенант тем временем дошел до шахты лифта и, распахнув решетчатую дверь, потрогал носком сапога платформу. — Ну чего? — крикнул Коваль. Андреев не ответил, пошел обратно, по дороге внимательно оглядывая ящик с рядами буквенно-цифровых обозначений. А я почувствовал радость, мои предположения оказались верны. Слева от прохода чуть особняком стояли грубо сколоченные коробки с надписью «Гранат Фуланг» — «Взрывчатка». Коробок только в первом ряду было двадцать штук, по пять в штабеле. А сколько еще за ними, если предположить, что все они заполнены? «Надо спускаться», — сказал подошедший Андреев. «Вон те ящики, видишь?» — я ткнул пальцем. «Ну?» «Это мелянит, пекриновая кислота, взрывчатка». «Ой вы!» — произнес Попов. «Это еще мягко сказано. Тут его столько, что хватит и на нас, и на весь Чернобыль». «Ну что ж...» — ничуть не расстроился Андреев. «Я же говорил, они тут постоянно что-то взрывали, и снаружи там дальше за холмом у них специальная площадка, и внутри под землей». Как раз пригодится, чтобы лабораторию похоронить. И все равно надо спускаться. Ты одесса, стыешься на стреме, мы сейчас ворота закроем. Сиди, карауль. Если что, заметишь, дай знать. — Каким образом? В шахту лифта кричать? — Как-нибудь, — отмахнулся Андреев. — В самом деле, это больше для перестраховки. Насколько понимаем, запрещено приближаться к лаборатории, когда Кламер там опыты проводит. Так что сюда никто не сунется, понял? — Так точно, — с сомнением ответил Попов. «Готовы?» — повернулся Андреев к нам. «Всегда готовы», — отозвался Коваль и грустно усмехнулся. ту под воду, то под землю». С внутренней стороны ворот имелась поворотная скоба, выкрашенная в красный цвет. Андреев дернул ее створка с тихим металлическим скрижетом, поехала по направляющим. Я наблюдал, как темная тень медленно стирает полукруг солнечного света на бетонном полу. Ворота встали на свое место, лязгнули невидимые засовы. Мы оказались в замкнутом пространстве, освещенном синеватым светом. Пока Коваль с Поповым разбирались за движками амбразур, я вслед за Андреевым пошел к лифту. Внутри огороженной сеткой шахты на уровне пола располагалась металлическая площадка, полтора на полтора метра, с низкими поручнями по периметру. На левом поручне была закреплена жестяная коробочка с двумя кнопками. По бокам шахты из пола поднимались массивные полукруги маховиков с тросами. В задней стенке имелась ниша с металлической лестницей, ведущей вниз. Я робко поставил ногу на настил, осторожно перенёс вес. Встал обеими ногами. Слегка подпрыгнул пол и еле заметно закачался из стороны в сторону. Андрей встал рядом. Потом мы вместе заглянули в пролёт лестницы. Судя по гирлянде ламп, висящих на стене, шахта уходила довольно-таки глубоко, метров на 30 точно. «Едем?» — спросил Коваль, заходя на платформу. А хрен ли делать?» — ответил Андреев. Он нажал кнопку на поручни, где-то внизу натужно взвыл мотор, и лифт начал медленно опускаться. Попов наблюдал за нами от ворот его напряженное лицо было окрашено живым светом, падающим из открытого прямоугольника амбразоры. Всегда бы так в лаборатории спускаться, — сказал Коваль. «Это точно!» — с чувством отозвался Андреев. Мимо проплывали измазанные белесыми потеками бетонные стены шахты. Лампы висели через каждые полтора метра. Светлый прямоугольник над головой становился все меньше. На двадцать третьей лампе спуск прекратился, я опустил голову. Перед нами находился невысокий, скупо освещенный тоннель. «Ага!» — торжествующе воскликнул Коваль. «Вот и аномалия!» Он имел в виду странное образование у стены тоннеля, сине-фиолетовую светящуюся дымку полукруглой лужи, растекшуюся на полу. По поверхности лужи с тихим треском бегали ветвистые молнии, иногда взбегая по стене до самого потолка. «Слабенько!» — пренебрежительно произнес Андреев. «На нас хватит!» — возразил Коваль. «Постойте здесь!» Он осторожно приблизился к аномалии, Снял с пояса флягу, полил на пол, потом, отойдя подальше, плеснул водой так, чтобы получилась линия от электрической лужи до водяной. Треснуло, коридор светила яркая синяя вспышка. Я на секунду ослеп, но перед этим успел увидеть, как аномалия по водяной дорожке перебежала на лужу воды и втянулась в пол. Запахло озоном. «Давайте махнул Коваль. Мы прошли по коридору не меньше ста метров, прежде чем показался черный провал выхода. Увидев его, Коваль предостерегающе поднял руку. Мы с Андреевым замерли на месте, а сержант, бесшумно ступая по стенке, прошел дальше, заглянул за угол. Потом, не оборачиваясь, сделал призывной жест. Мы осторожно приблизились. Коридор обрывался в темноту. Висящая на стене лампа освещала только небольшую часть металлической площадки с ограждением по краю. Я полез было за спичками, но Андреев перехватил мою руку. вон выключатель!» Он показал на спрятанный в нише стены рубильник. Коваль тут же опустил ручку. С громким хлопком где-то вверху вспыхнули яркие прожекторы. Я невольно зажмурился, а когда открыл глаза, замер, усиленно моргая. В огромном круглом зале на толстостенных металлических тросах висела какая-то здоровенная, расширяющаяся к низу конструкция. Мне была видна только верхняя часть с литыми крюками для крепления тросов. Забыв про осторожность, я сделал несколько шагов в краю площадки и оглядел помещение. Металлический балкон опоясывал зал по периметру. Через равные промежутки на него выходили двери. Три, пять, семь двухстворчатых дверей с похожими на корабельные иллюминаторы окошками. Висящая в центре зала штуковина походила формой на грушу и тянулись почти до самого пола. То есть имела не меньше десяти метров в высоту. Груша была отлита из темно-серого, напоминающего свинец металла, на поверхности различались какие-то наплывы и неровности. Пол зала заметно вогнутый и покрывала сетка, выполненная из толстой золотистой проволоки. «А знаешь, Чапай, — радостно сообщил Коваль, — я ведь помню это место. — Значит, нашли, — удовлетворенно произнес Андреев.